Глава 30. Сразу за порогом, вмиг протрезвев, десятник остановился и запрокинув голову, посмотрел на небо. Высокое, вспаханное лунными лемехами и щедро усеянное росой пьюмлечного пути, оно предстало перед ним таким же осязаемо близким и молитвенно родным, каким ни раз представало там, на родине, в украинской степи. Ну что, топаем к мельнице, пьянь трактирная. Неуверенно спросил его шкипер: "Это не звёзды? Это в небесах отражаются купола святых храмов?" Негромко молитвенно вознеся руки к небесам, произнёс Радан, словно бы не расслышав его вопроса: "Хотя бы в одном из них, но помолиться за спасение души бывшего святого отца Григория". Радан молвил это по-украински, однако шкипер всё же понял его. "Святого отца? Так вы что, были священником?" почему был. Остаюсь им, перешёл отец Григорий на польский. Как же вы оказались тогда среди бродяг казаков, да ещё и с оружием в руках? Слишком много врагов вокруг. В Украину хотел вернуться не рабом Божиим, но воином его, чтобы никакая орда не смела больше сжигать храмы моего народа. Но зачем же священнику сражаться, его оружие молитвы? О, я тоже так считал. Но оказывается, для защиты земли процов наших одних только молитв мало. И всё же я не пойму, зачем священнику становиться воином, а затем, что каждый священник хоть раз в жизни должен осознать себя святым, искуплением муками во имя отчизны, спроси уж кипер скорее самого себя, нежели радана. Он вспомнил о смертельной опухоли, разъедающей его гортань и причиняющей ему всё более страшную боль и добавил: мне тоже пора бы подумать о таком искуплении. Они поднялись на возвышенность, за которой на каменистой поеме виднелись очертания водяной мельницы. Чуть правее за гребень небольших холмов, отделявших низину от берега моря, вечернюю темноту озаряли десятки костров, окаймляющих казачий табор. Раданышки просто остановились и с минуту молча любовались охваченной пламенем долиной. Эти я тоже могу подтвердить перед испанцами то, что скажете вы. Разве не так? Вдруг за дом ещё произнес шкипер. В конце концов, речь ведь идёт о чести Франции, о её победе. Это вы к чему клоните? Стоит ли старому моряку в муках дожидаться бесславной смерти в постели, если тоже представляется случай жертвенно умереть за Отчизну? В муках за Отчизну, отрешённо согласился отец Григорий. Знать бы, как это страшно. Если вы окончательно решились, я тоже пойду с вами, хоть на пытки, хоть на костёр. Вся наша жизнь костёр. Так пусть же будут благословенны костры, на которые возведут нас, благословенные костры в Фламандії.